После того, как Айнс ушёл, гигантский чёрный волк с блестящей шерстью, будто дожидаясь этого времени, медленно вышел из-за деревьев. Казалось, будто его полные интеллекта багровые глаза горят, доказывая, что это не простой зверь. И это ещё не всё. На другом дереве показался шестиногий монстр, похожий на помесь хамелеона и игуаны. Он быстро менял цвет кожи. И он был такой же большой, как волк. «Фенни! Крикер Лосил! Что случилось? Волнуетесь за меня?» Гигантский волк по имени Фенни заскулил и потерся об Ауру головой. Крикер Лосила высунул язык и облизал ей голову. «Эй, нам еще нужно сделать работу, которую приказал владыка Айнс». Среди стражей Аура была далеко не первой по силе. Даже некоторые областные стражи были сильнее. Но это только в битве 1 на 1. Аура была сильна не в одиночных сражениях, а в групповых боях. Среди сотен монстров, прирученных Аурой, сильнейший был 80 уровня. А благодаря особым навыкам поддержки ауры он был равен 90. -му. Со своими монстрами по боевой мощи Аура превосходила одиноких стражей. Среди приручных зверей, те двое были ее любимыми высокоуровневыми монстрами. Святой зверь Фенрир, Фенни, и такой же сильный Идзамна, Крикерлосил. Фенни и Крикерлосил, услышав слова Ауры, перестали играться. «Хорошо, вперед!» Аура взяла с собой двух зверей и побежала. Она не замедлилась, хоть и была в лесу. Она бежала, словно ветер. Примерно через 30 минут Аура достигла назначения. Она холодно улыбалась. Это не вязалось с ее юным возрастом. Казалось, будто улыбка одновременно невинна и жестока. Я хотела забрать его себе, но раз это приказ владыки, ничего не поделаешь. Прошептала она, словно о каком-то аксессуаре, а не о питомце. Аура знала о гнезде Мудрого Короля Леса потому что хотела его приручить. По сравнению с ее монстрами, мудрый король был слаб и по силе не стоил многого. Но это был для нее неизвестный монстр. Он подстегнул ее дух коллекционера. Было печально не добавить его к своей коллекции. Но она не жаловалась, поскольку это ради мастера, которому она была готова предложить все что угодно. Так, аура изменила состав воздуха в легких. Она чуть приоткрыла розовые губы и выдохнула. Это была дыхательная техника для управления эмоциями. Обычно она всегда расходилась вокруг нее и имела короткий радиус. Это была особая пассивная способность. Но если аура того пожелает, то сможет скомбинировать ее с дистанционной атакой и поразить цель на расстоянии 2 километра, даже в таком густом лесу. Но в этот раз не было надобности такое делать. Она просто намеревалась стереть свое присутствие и подойти к цели незамеченной. Не то что дикие звери, даже монстры, у которых чутье лучше, не заметили бы ауру. Она подошла прямо к логову мудрого короля леса и чуть выдохнула. Ее дыхание, состоящее из элементов, вызывающих страх, вдруг разбудило крепко спавшего короля леса. Шерсть встала дыбом, и он в панике побежал. Испуганный четырехлапый зверь оказался на удивление быстр, но гнавшая его аура была быстрее, время от времени выдыхая, чтобы направлять короля Каинзу, она гналась за ним, будто смерть.